6 декабря год 822. Утром я честно написала градоправителю о появлении новой разумной нежити. Ему по должности положено совсем таким разбираться. К тому же мужчина при власти в зоне риска, так сказать. Пусть будет наготове, почаще оглядывается, не забывает оберег из обручального кольца. Но Анастасия так нигде и не объявилась за ночь, а я не стала слишком усердствовать в поисках. Вот выпишут на нее бумаги. лучше вместе с наградой, тогда и буду бегать по городу, тем более мне подвернулась удачная подработка. Договорились сразу на 4 часа, причем просили прихватить всех имеющихся зомби, дракона и котца, как очень мими миленького. Вот здесь стоило бы насторожиться, но я отмахнулась от подозрений. В такой компании мне страшен разве что отряд паладинов, а мы с этими ребятами вроде как дружим. По крайней мере, при встрече они уважительно здороваются и спешат уступить дорогу. Второй раз неладное я почувствовала, когда по нужному адресу заметила гору шариков. растяжки с поздравлениями, блестки, все такое розовое и радужное, и гигантскую иллюзорную цифру «девять» прямо над крышей дома». Отмахнувшись от мысли «Да это же детский день рождения!», я оставила зомби у входа и все же просочилась внутрь. Первым делом в меня влетели 30 золотых. Затем две женщины также спора, подписали стандартный договор, натянули на меня колпак, выдали пяток запасных для зомби и сказали вернуться через оговоренные три часа. Пока я пыталась возразить, на коца напала толпа девчонок лет 8-9 обвязали его трехслойным бантом и утащили прочь с кровожадными звуками умиления. «Конечно, убить демонического зомби-кота далеко не так просто. Я знаю, я пыталась, но сердце все равно сжималось в тревоге. Я хотела остановить женщин, кричала им, что моя культурная программа вообще-то для взрослых, желательно обороноспособных». Две девицы тут же нахмурились и пошли в атаку. Мол, возрастного ценза в моем объявлении нет, а значит он по умолчанию ноль плюс. В отзывах тоже указано, что взрослых услуг я не предоставляю. Поэтому вот деньги, вон там дети, обратно их заберут через три часа. В крайнем случае пять, но за переработку щедро заплатят. А если что-то пойдет не так, то тройка в рейтинге покажется мне счастьем». Они унеслись так быстро, будто были роднёй вчерашним гробокопателем, Я даже возразить не успела. От неожиданности, наверное, сплоховала. Просто в голове не укладывалось, что из всего разнообразия фей, клоунов, зайчат и прочих на детский праздник можно заказать отряд зомби и костяного дракона. Уже потом Анти закатывала глаза и объясняла. Какая сейчас мода на всё с корнем некра. Эх. А я еще помню времена, когда мы играли в паладинов и демонов, и быть вторыми считалось неудачей. Но все течет и меняется. Теперь моя разлагающаяся команда – звезды детского праздника, который в целом удался. Программа «Спасайся, кто может» прекрасно сработала и на девочках в пышных платьях. С розовыми и блестящими битами они не слабо проредили мое воинство. Даже дракону досталось – Лишился бедолага рогов. Зато имениннице было с чем позировать для портретов. «Конечно, нападать в ответ зомбакам я запретила». «Только страшно завывать и валить пойманных на землю. Но все равно часть платец к финалу вечера больше походили на тряпки, а стразы с них ровным слоем лежали по двору. Оставшиеся целым девочки уничтожили при торта. А к моменту, когда я сдала их родителям, почти все дети уже обессиленно сидели на креслах и почти не шевелились. Коц, впрочем, тоже. Еле нашла его, чтобы забрать домой». Бедолага постоянно икал и размазывал по себе остатки торта, которыми его кормили примерно все. Просил шаурму за вредность или отправить его к демонической мамочке. От последнего и я бы не отказалась, но Коц не знал дорогу, а хитрый демонолог все еще гулял в отпуске. По итогу заказчицы долго голосили над попорченным имуществом и пострадавшими платьями, пробовали сбить цену. Я в ответ трясла своим типовым договором, который они подписали. Дотошная Женька столько над ним корпела, что шансов предоставить услугу не так у меня просто не было. И вообще нельзя позвать на свой праздник смерть, пусть она и была представлена мирной мной и еще более мирными зомби, и с чем-нибудь не расстаться. Пусть это даже платье. Еще я видела, как сжимающую в руках драконьи и рок именинницу бережно поднял на руки отец и понес в дом». По пути он аккуратно гладил ее волосы и следил, чтобы его принцессе было удобно. Пообещал когда-нибудь купить целого живого дракона и много чего еще. Тогда я поняла одну важную вещь. Принцессой можно стать только рядом с подходящим мужчиной, а без него разве что некроманткой. Надо эту мысль. Тихо. Самой с собой подумать. А то Женька услышит и прочитает лекцию о важности самоидентификации, без привязки к другим людям. И еще что-нибудь о выработке дофамина, подкорке и пользе клетчатки, которые много в разных тыквах. Вот тебе, Лара, еще две. Дома же я нашла большую королевскую пиццу, в придачу которой дают ягодный морс и бумажную корону. Со слов мужа купил мне для повышения венценосности. До зуда захотелось его стукнуть, причем этой же коробкой. Но внутри была такая вкусная пицца, что я сдержалась. А вот так я снова не стала принцессой. Зато ужинала почти по королевски.